Письмо 13. -е. Деревья и кирпичные стены. 16 мая 1917 года. Следите за тем, чтобы мрачное пророчество, предрекающее глобальную катастрофу, мировые катаклизмы, уничтожение половины человеческой расы и прочее, доносящееся ныне со всех сторон, не поселили в душах людей уныние Помните, что надежда в человеке не умирает никогда, и если уж разум человеческий готов примириться с идеей всемирного катаклизма, то перемены более мелкого масштаба он сможет пережить наверняка. Прочтите Ветхий Завет. Наиболее мрачные предсказания из него до сих пор так и не сбылись, но перемены все-таки имели место. Некоторые американские Независимые священники превзошли в своем неистовстве самого Иеремию, но косвенным образом они все же делают полезное дело – приучают людей к мысли о неизбежности перемен. Если начнется паника, а это вполне возможно, не поддавайтесь ей. Если начнется разгул насилия, а это тоже возможно, не присоединяйтесь к нему. Если начнут распространяться пессимистические настроения, а это неизбежно не заражайтесь ими. А когда ваш мозг ощутит переутомление, отдохните, глядя при этом на деревья, их вид успокоит вас, если же поблизости не будет ни одного дерева. Что ж, можно посмотреть и на какую-нибудь кирпичную стену. Кирпичная стена – это тоже успокаивающее зрелище, она стоит незыблемо, пока ее не разрушит какая-нибудь внешняя сила.